Глава 13. Тессария. Уровень ненависти 30%, любви 50%. Неделя спустя. Если я думала, что время поможет мне определиться, то ужасно ошибалась. Всего неделя долгих раздумий запутала меня окончательно. Я постоянно сравнивала Хантера с Элиотом, вспоминала свои отношения к ним на первом курсе и на последующих, и параллельно пыталась держать оборону от обоих. Эллиот будто решил перехватить у Хантера роль главного преследователя. Он появлялся всюду, где я находилась. Встречал меня утром перед пробежкой, сопровождал в столовую, перехватывал после пар, даже являлся в астрал каким-то образом, выяснив мое местоположение. Сначала я пыталась объяснить ему, что не могу давать надежду на отношения, пока наши родители не начнут переговоры. Потом просто просила позволить мне свободу. Следом начала устала молчать, ведь давно привыкла жить под колпаком преследователя. А Хантер активно пользовался полученными желаниями. Он просачивался ко мне в комнату, где мы вместе занимались, либо утаскивал к себе играть с котенком, и даже разок вновь увел на свидание. Как при этом умудрялся избежать явления внезапно вездесущего Эллиота, мне оставалось только гадать. Видимо, в стремлении немного отвлечься от любовных метаний, я согласилась участвовать в рейде первокурсников для приручения духа. Сбор назначили на вечер субботы, чтобы участники успели восстановиться к понедельнику, если получат травмы. Я предупредила и Элиота, и Хантера, настоятельно требуя меня не беспокоить, и со спокойной душой отправилась в назначенную аудиторию тренировочного здания Академии. Через приручение духа проходил почти каждый маг, способный переходить в астрал. Представители расы драконов искали духа дракона, с которым у него установится особая связь. Аристократам часто помогали в этом непростом деле члены рода. Если и такой поддержки не было, преподаватели старались организовать рейд для каждого адепта, но только в случае приручения первого духа. Более сильные маги приручали и второго, чтобы расширить спектр своих возможностей и резерв. Здесь адепту предстояло работать самостоятельно, уговаривать одногруппников, просить товарищей постарше, Среди рекрутов была принята взаимовыручка, потому редко кто отказывал, ведь всем нам потом предстояло служить на передовой, возможно, биться бок о бок с тварями разлома. Так что, когда подошли ко мне, я легко согласилась. Спасибо, что пришла от Виола, милая веснущая девушка-человек стихии Земли, сразу вцепилась в мою руку и склонила голову. Мне несложно, заверила я ее, помахав остальным членам рейда. Пять человек и четыре дракона, все, судя по свечению ауры, на первом курсе. Похоже, я единственный член рейда с опытом. За моей спиной — приручение собственного дракона, второго духа и еще три десятка подобных вылазок. «Давайте распределим роли», — предложила я, и мы собрались кружком для обсуждения. Договорились быстро, после чего сели на вычерченные на полу Годрисы, взялись за руки и перенеслись в астрал. Изнанка мира была во многом похожа на реальность, но существовала по своим законам. Здесь ледяные пустыни переходили в песчаные моря с плывущими по ним подземными червями. Острова парили в небе, изливая вниз водопады воды и лавы. Растения могли оказаться живыми духами, а камни иметь достаточно разума, чтобы попытаться перекусить зазевавшимся путником. Здесь из земных недр били ледяные гейзеры, вулканы извергали пламя, а по устьям рек неслись облака. Духи же поражали своим многообразием. Во время путешествий по астралу могли встретиться как плотоядные цветы, так и миролюбивые волки, живые облачка или олицетворение стихий. Драконы, деймоны, виверны, аспиды, мантикоры. Чтобы перечислить существ в необъятные изнанки мира, не хватило бы всех книг нашей реальности. Почти каждый маг мог попасть сюда душой с помощью специальных знаков и даже найти здесь свою погибель. Территория Астрала была огромна, но существа нашего мира стремились везде выставить границы, потому разделяли ее на зоны каждой страны. В Годрисы могли вноситься разные ограничения. Например, для адептов Академии выделили свою довольно обширную территорию. Однако это создавало и конкуренцию, ведь на ней существовало ограниченное количество духов. Впрочем, драки за духов случались редко. «Все на месте», — уточнила я, рассматривая лица участников рейда. Так как сюда переходила только душа, астральному телу можно было придать любую форму. Некоторые грешили изменениями внешности, делали талию тоньше, грудь больше, убирали прыщи. Но здесь обошлось без сюрпризов, и я всех узнала. Одеты мы тоже были иначе. Я предпочитала легкий серебристый доспех с круговым щитом на спине и коротким мечом в ножнах на поясе. Большинство тоже были облачены в броню разного вида. «Виола позаботилась о том, чтобы закрепить точку входа в астрал, потому мы сразу перенеслись в нужное место. Перед нами распахнулась вширь до самого горизонта пустыня с алыми движущими песками, которую пересекали черные клыки скал. Я создала простейшее заклинание сканирования и оглядела местность через сформировавшийся между указательным и большим пальцем экран. Заодно я оценила уровни каждого из адептов. Он выдавался цифрами по общепринятой классификации». Кроме того, формировалась и краткая сводка о стихии и направленности. Меня немного напрягло, что все члены нашего отряда намного слабее. «Рейд точно одобрили преподаватели?» — спросила я. «Конечно», — закивала Виола. «Дух там». Я продолжила осмотр местности, тогда и заметила, что над алым барханом сияет надпись, выдавая местонахождение нужного нам объекта. «Панцирный скалуп, стихия огня, дополнительно воздух, 28 уровень. «Не так страшно, но все же Виола — человек». «Ты уверена?» — задала я следующий вопрос. «Да», — подтвердила она. «Тогда начинаем, как договаривались. Мы распределились широким кругом вокруг нужного нам бархана, и тогда дух понял, что ему грозит опасность. Из песка вырвалась огромная голова с двумя подвижными жвалами». Монстр затрещал ими, оценивая нас взглядом многочисленных черных сот глаз и резко поднялся над землей на пять метров, демонстрируя десятки расположенных в ряд коротких и изогнутых лапок на покрытом каменной броней теле. Начали. Теперь мы общались с помощью артефактов переговорников, чтобы быстро реагировать на ситуацию. Двое стражей со мной во главе подняли вокруг животного купол для защиты остальных адептов от возможных атак и ударов. Единственный заклинатель накинул на голову твари красноватые путы подчинения. Примесь ментальной магии будет удерживать монстра на месте, пока жнецы ослабляют его атаками, а Виола проводит приручение. Рейд начался. Огромная многоножка с неистовым щелканьем заметалась, пытаясь пробить купол, когда на нее сверху обрушился огненный дождь. Жнецы поливали духа постоянными атаками, а мы удерживали щит, иногда помогая им короткими заклинаниями. Виола же носилась вокруг, набрасывая на скалупа лиловые путы приручения. Движения твари все замедлялись, но она продолжала попытки сбежать. Все вышло из-под контроля внезапно. «Ребят!» — раздалось в артефакте. «К нам приближается еще один скалуп. Север!» «Думаю, в этот момент все создали заклинание сканирования и посмотрели в озвученном направлении». К нам действительно нёсся другой монстр, меньше и слабее этого, но он все равно представлял серьезную опасность. Сегментное, покрытое каменной броней тело то появлялось, то исчезало из вида. Дух приближался, мы рисковали погибнуть. Я его задержу, ускоряйся, Виола! прокричала я. Ловите мои нити управления! Бросил остальным стражам. К счастью, несмотря на отсутствие опыта, они быстро перестроились, сумели распределить между собой контроль над защитным куполом. Я же побежала навстречу второму скалупу. Чтобы удержать такую массу на месте, мне нужно было создать хотя бы три ступени заклинания, но это бы заняло слишком много времени, которого у меня нет. Монстр вновь показался из песка и прервал движение, заметив мою приближающуюся фигуру. Видимо, не мог понять, почему такая малявка бежит к нему навстречу. Заподозрил неладное и не зря. Несколькими пасами рук я моментально закрутила вокруг него ветряные потоки, создавая настоящую песчаную бурю. Следом присоединила к ним немного силы кристаллов льда, которые наложила на свою астральную книгу. И через пару мгновений вокруг скалупа закрутился ледяной смерч. Вот только соединение двух чистых стихий без направления заклинаниями вычерпывали мой резерв. Я рисковала осушить себя и остаться беззащитной. И тут на монстра один за другим начали обрушиваться острые скалы. Солсбери ни на минуту нельзя выпустить из вида. Возле меня появился Хантер. На его губах играла привычная полуулыбка. Длинные темные волосы развивались от потоков поднятого мной ветра. Глаза сияли стальным блеском. Черный доспех придавал его развитой фигуре внушительность. Как же меня бесило, что он постоянно где-то рядом, но сейчас произошел тот редкий случай, когда я действительно была рада его видеть. «И почему я не удивлена, Дигби?» Фыркнула, наблюдая, как в небе появляется вызванная на помощь драконица. Моя прекрасная вента сверкнула желтоватым взглядом и ринулась в самый центр ледяной бури. Теперь я могла отпустить управление стихией. В бою сошлись два духа. Поняв, что ему противостоит сильный монстр, скалуп исчез под песком и унесся прочь а второй затих, полностью подчинившись заклинанию Виолы. Приручение удалось. И даже никто не пострадал, если и не считать порванной ауры девушки. Получение духа далось не так просто, но она восстановится. «Ну и как будешь объясняться?» — поинтересовалась я у Хантера, пока мы медленно шли по дорожке в направлении жилого здания. Уже стемнело, приближался комендантский час. Мы успели вернуться в реальный мир и попрощаться с первокурсниками. Все горячо поблагодарили нас за помощь и потащили Виолу в лазарет. «Я должен что-то объяснять?» — иронично отозвался Хантер. «Я все не теряю надежды на то, что ты сможешь оправдать свою ненормальность». «А что мне оставалось делать, Рия?» Внезапно горько усмехнулся он. «Я влюбился, а девушка моей мечты только посмеялась надо мной. Обычный обмен уколами перешел во внезапную откровенность, что заставило меня растеряться». «Ты мог забыть об этом и жить дальше», — произнесла я приглушенно. Ты умудрилась бросить мне вызов своим пренебрежением. Я понял, что действительно недостоин твоего внимания и постарался это изменить. Но прошло три с половиной года, а ты по-прежнему недосягаемая. К тому же никого к себе не подпускала, и я просто был самым заметным из наблюдателей. «Прекрати! Мне больше нравится, когда ты просто ненормальный!» «Ты сама спросила!» Пожал плечами он, вдруг взяв меня за руку. «Но я все же до тебя дотянулся. Пойдем ко мне!» Хочу тебя поцеловать». «Вот еще!» Меня смутила его откровенность и напугала, ведь я все больше сомневалась в собственном самообладании. Запах Хантера никогда не вызывал неприятия, но с недавних пор он зазвучал внезапно притягательно. «Папа прав. Это инстинкты. Вот только от них не отмахнуться. Они составляют основу жизни драконов». «Боишься меня», — предположил он, прищурив стальные глаза. «Конечно», — скрипнула зубами я, посмотрев на наши сцепленные ладони. Наверное, стоит отрезвить себя, вспомнить, почему вообще позволяю ему прикасаться ко мне, целовать, водить на свидание. Он добился этого шантажом и теперь постепенно приручает меня, заставляет привыкать к его запаху, порождает во мне зависимость от него. И ведь озвучены еще не все желания. Он зайдет дальше в своем стремлении обладать мною. Хантер — эгоист, он думает только о себе. «Что ты дальше потребуешь?» — спросила я холодно. «Пройти с тобой инициацию?» Его пальцы сильнее стиснули мои. Он посмотрел на меня с неожиданной тоской, что развеяло во мне злые мысли. «Я мечтаю о тебе с первого курса, Тессария, но он никогда бы не зашел так далеко. Это же станет ударом по твоей репутации». «Будто тебе не плевать!» Хотела произнести это с обвинением, а вышла как-то обижена. «Не плевать. Ходить с кем-то на свидание, тайно целоваться может позволить себе каждый, даже аристократ, а изменения в ауре не скрыть». «Я бы не позволил себе так тебя оскорбить». «Знаешь, было проще, когда я просто тебя ненавидела, без причины и объяснений. Как я недоступна для Хантера, так и мне вряд ли до него дотянуться. Наверное, потому что чем привлекательнее и интереснее он становился, тем больше росла моя злость. Мне хотелось защитить себя от соблазна позволить преследователю меня настигнуть». «А теперь мне ненавидишь?» Голос Хантера прозвучал хрипло. «Теперь не выходит. Ты пойдешь со мной на весенний бал?» Это четвертое желание? Нет, приглашение. Тогда пойду.